«Поселок на озере часть первая оми старая кабаниха мирно лежала на дне лесного оврага в ручье среди дюжины своих поросят вдруг она почуяла запах врага она вскочила и с громким хрюканьем кинулась вниз по течению кабанята с визгом помчались за ней в воздухе свистнула стрела и один отстав неистово закружился на месте Из-за ствола, опрокинутого бурей, выпрыгнул стройный охотник. В несколько прыжков он очутился над раненым зверем. Кабаненок попытался бежать, но передние ноги его подломились, и он бессильно уткнулся рельцем в землю. Под левой лопаткой его торчала стрела, глубоко вонзившаяся в тело. Охотник бросился на колени. Одной рукой притиснул кабаненка к земле, а другой начал осторожно выкручивать стрелу из раны. Кабаненок забился сильнее. Тогда охотник вынул из-за ременного пояса тяжелый черный камень, острый с одного конца и тупой с другого, насаженный на дубовую рукоятку и тщательно отшлифованный со всех сторон. Ударом в лоб охотник оглушил кабаненка, и тот замер на месте, вытянув задние ноги. Охотник присел на корточки, погладил рукой жертву и зашептал. — Не сердись, сын Кабанихи, не Уоми убил тебя. Ударил чужой ловец, пришел из дальних землянок, откуда восходит солнце. Пусть туда летит твоя тень. Спи, сын Кабанихи, пусть твое дыхание летит к Кабанему старику. Скажи, приказывает ему Уоми. «Будь здоров, большой кабан! Посылай всегда для Оми много кабанят! Оми пойдет на охоту, скажет спасибо старшему кабану!» Пока Оми говорил, последние судороги кабаненка затихли. Оми еще раз погладил его, поднялся и обошел вокруг бездыханного тела. «А теперь отдай, Оми, твою душу! усила сила твоя перейдет в мою силу!» «Твое тепло в мое тепло! Твоя жизнь прибавится к моей жизни!» Охотник поднял кабаненка и припал губами к его ране. Потом Уоми положил кабаненка на землю, вынул из-за пояса кремневый нож, вделанный в деревянную рукоятку, привычным движением выпотрошил и освежевал тушу. Уоми был голоден. Наскоро ополоснув в ручье руки, Он снял ножом задний окорочок и крепкими, как у волка, зубами захватил край сырого мяса. Острым кремневым лезвием ловко обрезал кусок перед самыми губами и жадно начал разжевывать нежное молодое мясо. Проглотив один кусок, он хотел было приняться за другой, как вдруг какая-то мысль заставила его остановиться. Он внимательно осмотрелся кругом. «Так и есть!» Это овраг Дабу. Четыре зимы прошло с тех пор, как он был здесь последний раз. Оми и Дабу. Оми быстро провел рукой по волосам и стал заворачивать окорочок в снятую с поросенка шкуру. Туда же вложил он вырезанные из сердца и легкие. Припрятал остальное мясо под куст орешника, прикрыл все это несколькими пучками травы и решительно зашагал туда, где с каменистого уступа булькая стекал ручеек. Омив забрался на уступ и неподвижно замер на месте. Здесь овраг расширялся в круглую котловину, окруженную лесом. Со всех сторон поднимались стеной деревья, посередине рос громадный дуб. Корявый ствол его, покрытый странными наростами, поражал своей чудовищной толщиной. Девять взрослых мужчин, взявшись за руки, вряд ли могли бы заключить его в свои объятия. Окружающие деревья были также изрядных размеров и весьма почтенного возраста. Их ветви раскидывались широко над землей, но и среди этих лесных великанов центральный дуб казался настоящим гигантом. Его кудрявая голова высоко поднималась над лесом. Огромные нижние ветви темным шатром покрывали землю и нагибались концами чуть не до самой земли. Два толстых сука были безлистны и напоминали мощные, широко распростертые руки с растопыренными пальцами. Между ними выше человеческого роста виднелось черное дупло удивительной формы. Оно было похоже на разинутый рот, окруженный толстыми губами. Выше дупла две черные ямы, искусно выдолблены и выжженные огнем. Над каждой из них виднелась по большому уродливому наросту в виде насупленных бровей. Все это делало нижнюю толстую часть ствола, похожей на какой-то чудовищный лик с разинутой пастью и черными наводящими ужас глазами. Это был старый дабу, священное дерево природный идол окрестных поселенцев. Его нижние ветви были увешаны приношениями почитателей. Тут висели шкурки горностаев, выдор, белок и бобров, а также глиняные фигурки каких-то зверей. Это были дары охотников после счастливой охоты или предварительные подарки, которыми они хотели задобрить могущественного хозяина леса. Тут и там виднелись засохшие венки, приношения молодых девушек невест. Были здесь и длинные гирлянды желудей. Их приносили женщины, молящие об облегчении родов. У Оми с детства было знакомо чувство необъяснимого трепета, которое охватывало его при виде священного дуба. Так бывало всякий раз, когда мать вместе с другими матерями поселка приводило его на поклонение великому дабу. Под густой тенью гигантского шатра из ветвей еще таинственней казался пахнущий лесной гнелью сырой полумрак оврага. Как только Уоми вступил в эту тень, в нем разом сколыхнулись детские, почти забытые страхи. Сердце его екнуло прибячьи, когда на него глянули, как живые глубокие зрачки идола из-под нависших корявых бровей. Оми робко положил приношение на корни дуба и упал ничком на землю. Он охватил ладонями голову, зажмурился и долго лежал, прижимая лицо к сухим прошлогодним листьям. Вдруг старый дабу тихо шевельнул концами ветвей. В этом шелесте листьев Оми почудился таинственный шепот живой души. Уоми вскочил, радостно протянул вперед загорелые руки и заговорил «Великий Дабу, старик стариков, хозяин лесных деревьев, прадед прадедов нашего рода, к тебе пришел Воми, родные связали его. Они думали, что он рожден от злого лесовика, родные кинули в челнок Воми и пустили вниз по реке». Река понесла его, льдины крутились. Оми узнал, что они злые. Они толкали челнок и хотели его утопить. Они влезали друг на друга. Дни прошли, ночи прошли. оми не умер, не ел, не пил, только кричал. Душа твоя услыхала. Она сказала реке, и река послушалась. Далеко-далеко она вынесла его на луг и там оставила. Люди нашли Оми, они развязали ему руки и ноги. Люди накормили его. Четыре зимы и четыре лета Оми жил и охотился с ними. И вот он вернулся. Возьми лучшую часть от его первой добычи. Ешь дабу и помни об Оми. Воми бросил мясо в раскрытую пасть идола. Потом он вынул из шкурки сердца кабана, выдавил из него на ладонь пригоршню липкой крови и, приподнявшись на выступ коры, обмазал губы идола. Сердце он бросил в дупло. «Эй, Дабу, посылай Воми большую охоту. Дай Воми скорее вернуться домой». Тихий шелец снова пробежал по листьям. «Добрый ответ», — подумал Уоми. Вдруг в глубине дупла что-то зашевелилось. Уоми отпрянул назад, и тут случилось то, что навсегда врезалось в его память. Из дупла, не торопясь, вылез огромный филин. Он уселся на нижней губе идола. В когтях у него было зажато кабанье сердце, из которого сочилась кровь. На глазах онемевшего от изумления оми Филин рвал клевом мясо и с какой-то странной важностью проглатывал кусок за куском. Когда птица съела все, желтые глаза ее, не мигая, уставились на Воми. Душа священного дуба! Душа священного дуба! От этой мысли трепет охватил Воми. Так вот она какая! Ну да, конечно, думал Воми. Дабу хочет ему показать, что он принимает его жертву. Сам Дабу в образе филина вкушал пищу, принесенную Воми. Дабу к нему благосклонен. Он поможет Воми. Воми был потрясен. Он упал на колени и протянул руки к таинственной птице. «Дабу! Дабу!» — зашептал он. «Отец лесных дубов!» Защитник нашего поселка! Добрый покровитель Оми! Филин взмахнул крыльями и скрылся в чаще. Большое рыжеватое перо сорвалось и упало к ногам охотника. В каком-то оцепенении вглядывался в оми в темную глубину дупла. Там ничего не было видно. Оми поднялся, схватил выпавшее перо, спрятал его на груди, отер ладонью вспотевший лоб и вдруг бросился бежать вниз по оврагу, прочь от священного дуба. Он бежал до того самого места, где убил кабаненка. Тут Вомин наскоро подобрал оставленное оружие и добычу и торопливо стал спускаться по течению ручья. В лесу быстро стало темнеть. Кусты орешника и ольхи по берегам ручья мелькали, как ночные тени, причудливые и неясные. Оми вздохнул с облегчением, когда враг наконец вывел его к реке. Перед ним развернулась спокойная водная гладь, а за нею вольный простор заливных лугов. Луга раскинулись по ту сторону на широкой низине левого берега, а на этой стороне, под высокой кручей у самой воды, терпеливо дожидалась его спрятанная в тальнике лодка. От реки пахнуло сыростью, и Оми торопливо принялся разводить костер. Куча сухих ветвей была заготовлена еще до охоты. Он смахнул пепел, накидал сухой травы и тонких сучков и стал раздувать чуть леющие головешки. Скоро веселый огонек запрыгал над ними, высовывая вверх желтые языки. Оми бросил поверх целый ворох толстых ветвей уселся поближе к огню и глубоко задумался, подперев ладонями щеки. О чем думал Воми? Воми был стройный юн. Когда он откидывал назад длинные пряди светлых волос, из-под них показывался высокий лоб без единой морщинки. Правильный, с легкой горбинкой нос и резко очерченные губы делали его красивым, несмотря на слегка выступающие скулы. О чем думал Воми, следя глазами за быстро взлетающими искрами огня? Он все еще размышлял о душе священного дуба. Думал о том, что будет, когда он вернется домой. Жива ли Гунда, его мать? Как примут его родные? Что скажет Мандру, старший старик поселка? Ведь это он первый сказал. «Оми рожден от злого лесовика». В памяти его вставал с необычайной ясностью тот страшный день, когда его связанного кинули в лодку. Солнце, белые облака, покатый берег, толпа его родичей с лицами, искаженными страхом, и впереди суровый старик с долинной седой бородой. Как глухо звучал его голос, когда он наклонился над лодкой. «Выви, Воми!» Мы отдаем тебя реке. Коли ты от злого лесовика, она утопит тебя. Коли от доброго духа, она тебя не тронет. Старик столкнул челн. Река подхватила его и понесла среди льдин. Родичи следили за ним глазами. Мать, охватив ладонями лицо, заливалась слезами. Когда челнок столкнули в воду, Она закричала громче, чем голосят по умершим. В ушах Воми отдавались ее вопли. Льдины ворочали и качали его лодку. Временами он видел, как мать, растрепанная, бежит по берегу, ломает худые руки. Ветер доносил до его ушей ее крики. Он слышал, как мать жалобно молила душу великой реки. «Река, спаси Воми! Вынеси его на песок!» «Отдай его назад, река!» Ветер трепал пряди ее волос. Река относила лодку все дальше и дальше. Боковая струя тащила ее на середину. Она несла ее с такой быстротой, что мать стала отставать. На одном из поворотов Воми увидел ее в последний раз. Она все еще бежала, но вдруг споткнулась и упала на траву. Течение унесло лодку за выступы лесистого берега, и Уоми остался один, окруженный бешеным потоком. Ледины толкали челнок. Они хотели его опрокинуть. Уоми с трудом очнулся от этих мыслей. Он почувствовал голод, нарезал несколько кусков мяса, испек их на горячих углях и с наслаждением поел. Потом он набросал в огонь сухих сучьев, и сверху целую гроду сырых, покрытых листьями веток. Серый дым густым облаком окутал Воми. Чем больше дыма, тем лучше защита от комаров. Воми положил около себя оружие, лег на землю и тут же в дыму костра уснул крепким молодым сном. Чего было ему бояться? Огонь, сын и трута, охраняет его. Ушастый филин, душа священного дуба, летает по лесу, чтобы посмотреть, не крадется ли где лихой человек или хищный зверь. Сам великий Дабу там, в глубоком овраге, ворожит ему и оберегает его сон от лесных страхов и ночных нападений. 22 года назад. Длинная нить удивительных и странных событий, повлиявших на жизнь Уоми, завязалась в жаркий солнечный день ровно 22 года тому назад. В этот день за оградой укрепленного поселка на Рыбном озере творилось что-то необыкновенное. Женщины, молодые и пожилые, и девушки-невесты, седые старухи и девочки-подростки густым кольцом окружали сплетенный из ветвей маленький шалаш, стоявший посередине поселка. Мужчин не было видно. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Они в обычное время все до одного днем отправлялись на рыбную ловлю. Но старики послабее и мальчики отроческого возраста обычно оставались. На этот раз не видно было ни мальчиков, ни стариков. Только седой, как белая сова Мандру, старик над всеми стариками племени Купиусу. Оставался один в своем высоком, закутанном шкурами доме. Две старухи прислуживали ему, поддерживали огонь в очаге. На угольях грелся большой глиняный горшок, налитый до краев водой. Выход был завешен мехами, а снаружи заставлен ветвями деревьев. Все остальные женщины поселка вели себя в высшей степени странно. Они сидели вокруг зеленого шалаша с длинными прутьями в руках. То одна, то другая из них поднималась с земли и махала прутьями. Казалось, что они отгоняют кого-то от шалаша. Особенно усердно хлестали прутьями две старухи, стоявшие перед входом. Время от времени из глубины шалаша доносились женские вопли. Тогда все женщины вскакивали с оглушительным бизгом и гримасами ужаса на лицах. Нистовый вой женской толпы далеко разносился по озеру, но он вдруг замолкал, как по команде, когда старуха поднимала над головой ладони. Тогда все молодые девушки во всю силу своих голосов вскрикивали разом магическое слово «Дабу». Мгновение все напряженно прислушивались, пока со стороны высокого лесистого берега озера не долетало ответное эхо. «Дабу!» Все успокаивались и снова садились около входа. Поселок стоял на небольшом островке, ближе к берегу, покрытому липовым лесом. Покатые склоны островка были укреплены глыбами известняка. Длинные мостки на вбитых в озерное дно сваях соединяли островок с берегом озера. И тут можно было заметить одну странность. Мостки посередине были разобраны. Так делали островитяне только на ночь или когда ожидали вражеского нападения. От какого же врага спасали себя жители поселка? На лесистом берегу у самой воды расположился боевой лагерь. Горели костры. Мужчины и мальчики-подростки сидели вокруг. Мальчики держали в руках палки. Мужчины – копья, луки, прощи – каменные топоры и палицы. Когда с островка доносились пронзительные вопли женщин, мужчины пускали в сторону леса несколько стрел, иные метали камни из ременных прощей. Тотчас мальчики бросались разыскивать упавшие стрелы и торопливо возвращались с ними обратно. Эта стрельба по невидимой цели возобновлялась снова и снова, всякий раз, когда крики на островке опять усиливались. Только один смуглый коренастый мужчина не принимал участия в этих упражнениях. Он молча сидел в стороне, низко опустив голову и охватив заросшие щеки руками. Это был Суэго, лучший охотник во всей округе и самый сильный среди мужчин Купиосу. Прошло еще некоторое время. Наконец, маленькая горбатая старуха подошла к низкой ограде поселка и поманила оттуда рукой. Люди на берегу засуетились. Часть их сбежала к воде и начала сталкивать воду челноки-долбленки. Четверо сильных мужчин взошли на мостки и стали накладывать на перекладину свайных устоев, снятые с них жерди. Они старательно переплели их концы гибкими ветками и только после этого перешли по ним на другую половину мостков. Вслед за ними гурьбой повалили дети, дожидавшиеся на берегу. Когда они уже перебежали исправленное место, медленно поднялся Суэга, тряхнул головой и не спеша зашагал через мост. То, что произошло, не шутя взбодоражило все население поселка. Молоденькая Гунда, жена Суэга, родила близнецов, а это, по мнению людей ее племени, означало несомненное вмешательство невидимых сил. Неясно пока было только одно, были ли эти невидимые силы враждебными для всего поселка Купиосу. Близнецы. Миновало три дня. Гунда лежала с детьми на меховой подстилке и ждала мужа. Он первый из мужчин должен был увидеть сыновей. Тот, которого надо было считать старшим, лежал у нее с правой стороны, младший — с левой. Но Суэго все не приходил. Одиночество томило Гунду. Не раз ей хотелось плакать. Чтобы не скучать, она принималась вспоминать прошлое. Суэго взял ее из соседнего рыбацкого поселка Куони. Она хорошо помнит, как 10 молодых парней из Купиосу вдруг выскочили из кустов когда пять девушек Куони спустились к реке за водой. Девушки с визгом бросились бежать, но ни одной не удалось ускользнуть. Сильные руки Суэга схватили ее, как клещами. Он вскинул ее на плечо с такой легкостью, как будто она была не тяжелее зайца. Суэга быстро сбежал к кустам тальника, за которыми ждали их челноки. Тут ее и других девушек бросили на дно лодок И через миг похитители уже гребли вниз по течению. Чтобы девушки не могли спрыгнуть в воду, им спутали руки и ноги. Девушки пронзительно визжали. В Куоне поднялась страшная тревога. Мужчины Куони, вооружившись чем попало, уже бежали к реке и стали спускать в воду лодки. Началась погоня. Но пришельцы ходко гнали шестами свои долбленки. Попутное течение помогало им. На каждой лодке было двое грибцов. Один на корме, другой на носу. Они мастерски управлялись длинными шестами, силой упираясь ими в речное дно, и скоро преследователи остались далеко позади. Гунда отлично помнила, как лодки свернули в проток, соединявший реку с рыбным озером помнила, как они причалили к укрепленным камнями берегам островка. По правде сказать, погоня не очень торопилась. Похищение невест было делом обыкновенным, нисколько не нарушавшим дружбы между отдельными селениями, если только похитители давали приличный выкуп. Все увозили девушек друг у друга. Нередко браки заключались через мирное сватовство. Но все же похищение невест считалось более почетным делом. Похищение и погоня были только формой. Похитители честно и щедро расплачивались, поторговавшись сначала относительно размеров выкупа. Потом обе стороны пировали три дня. Преследователи становились гостями, похитители – радушными хозяевами. Гунда полюбила Суэга. Он был самым удалым и смелым охотником поселка. Он был также искусным мастером каменных орудий, отличным полировщиком каменных топоров и ножей, метким стрелком из прощи. И вот прошли уже запретные трое суток, а муж все еще не собирался взглянуть на двоих сыновей, которых она ему подарила. Вдруг полог шалаша заголебался, и через узкий проход протиснулась широкая мужская фигура. Но это был не суэго. Седом, обросшим волосами старце, Гунда узнала мандру. Позади него стояли две горбатые старухи и теснились другие женщины купиосу. Гунда вздрогнула от неожиданности. Сердце ее сжалось от какого-то жуткого предчувствия. Мандру отступил назад. Он пристально взглянул на молодую женщину. Потом перевел взгляд на двух близнецов, затем снова на Гунду. «То младший?» — спросил он ее. Гунда молча указала пальцем. «Гунда», — сказал Мандру, — «твой младший рожден от невидимого. Он Оми! если от доброго — хорошо. И тебе, и всему Купиосу. Если от злого, его бросят в реку, когда придет половодье. Пусть вода унесет его далеко». Больше ничего не сказал Мандру. Детство Уоми. С первых же дней Уоми рос отмеченный странной тайной. Старшие члены семьи поглядывали на него почти с боязнью. То, что он непростой ребенок, об этом знали все такова была вера всего племени. Младший из близнецов рожден от одного из невидимых. Невидимых много: одни из них тени умерших, другие души вещей, или их таинственные хозяева. Таков хозяин реки, водяной. Хозяин озера, озерный. В лугах живет другой невидимый, луговик, ветреное существо, перелетающее с ветром из конца в конец. Зимой он поднимает снежные метели. В солнечные осенние дни забавляется сверкающими паутинками и заставляет их плавно летать над лугами. Третий это хозяева диких зверей. Каждое звериное племя, лоси и зубры, медведи и кабаны, волки и лисицы имеют своих хозяев-стариков. Рожден ли Оми сын Гунды от доброго или от злого невидимого? Вот вопрос, который тревожил каждого жителя поселка Купиосу. Мандру еще не сказал своего решающего слова. И эта неизвестность пугала и томила всех. Когда мальчик подрос, он слышал, как матери останавливали своих детей. «Не тронь его! Он Уоми! Его отец невидимый! Обидишь, невидимый узнает и сделает худо!» Старшего близнеца Текту звали часто просто братом Уоми. Оба они были схожи лицом, но Текту был коренастие и ниже ростом. Мальчики купиосу рано выучивались ремеслам и занятиям взрослых. На рыбную ловлю старшие брали их с собой. Они учили их владеть зазубренным костяным гарпуном и метко вонзать его в спину крупной рыбы. Вместе со старшими ставили они рыболовные сети, перегораживая заливчики озера. Ребята учились высекать из кремня искры и раздувать огонь. Оми быстро постигал все приемы искусных мастеров, отбивальщиков кремня и полировщиков камня. К пятнадцати годам он был уже рослым и сильным юношей, ловким грибцом, отличным стрелком из лука. К этому времени все как-то стали забывать, что над Оми тяготеет роковое подозрение. Забывали все, но не Мандру. Мандру был стар. Никто в Купиусу Осу не мог бы сказать, сколько ему лет. За последние годы он только сгорбился и стал как будто меньше ростом. Ни память, ни сообразительность не покидали его. Сыновья его уже давно посидели, а мандру все еще жил и оставался главой охотников. В теплый и ясный день мандру любил посидеть и погреться на солнышке. Сутулый и неподвижный. Молча следил он выцветшими глазами за беготнёй детей и заснующими вокруг островка челноками. И всякий раз, когда мимо пробегали сыновья Гунды, он пристально глядел на них, и бледные губы его начинали шевелиться. Уоми беспокоил его. Мальчик всем нравился, а сны, которые видел Мандру, говорили другое. По ним выходило, что с этим потомком невидимого Связана опасность для всего Купиосу. Как-то в конце зимы Мандру проснулся в большой тревоге. Ему приснился тяжелый сон. Старик с трудом приподнялся и свесил ноги земляных нар, покрытых лосиными шкурами. Он сидел на них худой, сгорбленный. Острые ключицы углами выпирали из-под кожи. Старик тяжело дышал открывал рот, словно сом вынутый из воды, и растирал ладонью костлявую грудь против сердца. Наконец он слегка отдышался, но тревога в его глазах еще не проходила. Ему снилось, полночь застала его в лесу. Он торопится выйти, но кусты мешают ему. И вдруг будто бы кто-то сзади схватывает его, валит на землю и начинает душить. Он знает, это Оми, а позади какой-то громадный с елку старик, мохнатый, словно медведь. Старик скалит зубы и приговаривает. «Души его, сынок, души насмерть!» Долго сидел Мандру на постели и гладил худую шею. Ему казалось, что он еще чувствует на ней чьи-то пальцы. Вечером Мандру созвал совет. Старики сели вокруг очага и стали слушать. «Отец Воми — лесовик», — начал мандру. «Ночью приходил ко мне. Велел сыну душить меня». Старики ахнули. «Злой, мохнатый, хуже медведя. И пахнет, как медведь». Старики ахали хором. «Нельзя верить этому сыну Гунды. Он Воми». Рожден от злого лесовика. Вырастет, будет от него худо», — Проскрипел Мандру. «Убить надо», — сказал огромный пижму. «Убить, волчонка!» Послышалось еще два или три сердитых возгласа. «Нельзя убить!» — крикнул Мандру и с сердцем стукнул кулаком по нарам. «Пальцем нельзя тронуть, обижать нельзя!» Узнает лесовик, худо будет. До смерти худо. «Разве можно родного убивать?» Раздался из угла звонкий, почти женский голос. «Вами кровь наша, родная кровь. Жить хочет, нельзя убивать». Все оглянулись на маленького старичка, стоявшего у самого входа. Он был сед, как беляк. Маленькое личико ярко разовело из-под белых кудрей. Щеки раскраснелись, как рябина, но глаза, подернутые мутной пеленой, глядели неподвижно поверх голов. Левая рука его опиралась на высокий посох, а правая была протянута вперед, как будто трогала воздух. Это был слепой Ходжа, рассказчик, сказочник, лучший певец поселка. Ослеп он от болезни глаз, но колоссальная его память, звонкий голос и музыкальное чутье остались при нем по-прежнему. Ни один праздник в поселке не проходил без его участия. Он сказывал старинные сказы про древних богатырей, удачников-охотников, про первую родоначальницу Купиосу Ору, про дружеские и враждебные встречи с жителями леса, Мрак объял его глаза, но любимой его былиной был сказ про светлых братьев «Солнце и месяц», про то, как они вместе ходили искать себе невесту. Старые и малые любили Ходжу, улыбались, когда он попадался навстречу. — Нельзя убивать, неладно будет, не дам его убивать! — кричал Ходжа, ударяя посохом о землю. «Стой, Ходжа!» — сказал Мандру, и лицо его прояснилось. «Мандру не даст убивать, а ты иди лучше к себе. Ступай, ступай, не мешай, иди разговаривай со своим озером». Ходжа замолчал, кротко улыбнулся, повернулся к выходу и послушно побрел к берегу, постукивая палкой и бормоча под нос непонятные никому речи. После его ухода некоторое время все сидели в молчании. Сам Мандру задумчиво загляделся на огоньки очага. «Как же быть?» – заговорил, наконец, Пижму. «Приказывай, что велишь делать?» Старики ждали, что скажет Мандру. Но Мандру был нем. Только губы его шевелились, точно задуманные в сердце слова не выходили наружу. Наконец Мандру заговорил. «Придет весна, побегут ручьи потоки, Загремит лед, понесет в америка река, Выбрать надо лучшую лодку, Положить оружие, лук, стрелы, Палицу, горшок с водой и хорошей рыбы. Утром возьмите сонного, Свяжите ремнями, принесите в лодку И пусть плывет». Угодно будет реке, себе возьмет. Ее воля. неугодно выкинет на берег. Мандру опять закрыл глаза и больше не сказал ни слова. Голова его стала склоняться. Он лег боком на медвежью шкуру и стал дышать тем ровным дыханием, которым дышат спящие. Старики поднялись и тихонько, один за другим согнувшись, стали вылезать через низкий выход наружу. В том году снега было много. Люди купио опасаясь разлива, переселились с острова в береговые землянки. Когда лед на реке начал трескаться, старики пошли к челнокам, которые были вытащены на берег. Выбрали самую лучшую лодку и стали ее готовить к отправке. Все было сделано, как говорил Мандру. Лодку снарядили, как снаряжают для покойника, отправляя его в страну теней. Все делалось молча, и никто, кроме стариков, не знал, кто собирается в путь. С вечера река прорвалась в озеро, бывшее когда-то связанным с ее руслом, и взломала лед. К утру озеро превратилось уже в длинный речной рукав, по которому, кружась, проплывали льдины. На рассвете в землянку, где ютилась семья Суэга и Гунды, пришли старики и связали Оми. Ему велели лежать смирно. Потом позвали мужчин и приказали нести его в лодку. Гунда с плачем побежала за ним. Все население поселка густой гурьбой спустилось к берегу. Уоми положили в лодку и долго ждали, пока придет Мандру. После прощальных слов глава охотников челнок спихнули в воду, и бурная река понесла его. Так начались странные приключения этого мальчика из Купиосу. Прошло четыре года с тех пор, как Омиу уплыл с весенним половодьем. Понемногу люди стали считать его умершим, и, как это всегда бывает, начали его забывать. Не забывала о нем никогда только одна гунда. Оми часто снился ей по ночам. Она просыпалась, чувствуя его тепленькое тельце у своей груди. Видела его младенцем, который только что начал ходить, и резвым мальчиком, купающимся на белой отмели вместе с другими ребятами, и охотником, который стреляет из лука. Много времени прошло с тех пор, Суэго умер. Его задрала медведица. Дети подрастали. Старый мандру стал еще старее. Дни пролетали за днями, а Гунда все ждала. В то самое утро, когда Оми еще спал там, на берегу у костра, Гунда на рассвете вышла на южный конец островка, чтобы взглянуть в дальнюю озерную гладь. Она делала это почти каждый день. Ей все казалось, что вот-вот из-за изгиба кустистого берега вдруг покажется его челнок. Она ждала Оми и в это утро. Губы ее, как всегда, повторяли его имя. Тропою зубров. Оми встал, как только начало пригревать солнце. Свежая роса еще блестела на траве. Оми скинул одежду, сбежал с берега, и, поднимая брызги, бросился в воду. Купание освежило Воми. Он почувствовал новый прилив сил. Одно желание охватило его всего. Скорее, скорее увидеть мать и родной поселок. Он быстро собрал пожитки и хотел уже столкнуть в воду долбленку, как вдруг новая мысль его остановила. Река в этом месте была очень извилиста. Она делала тут несколько больших петель. Понадобилось бы около двух суток пути, чтобы добраться рекой до Купиосу. Уоми рвался домой и решил идти туда сухим путем прямо через лес. Он спрятал челнок в густые кусты ивника, подложил под него богор и весло и быстро поднялся на кручу лесного берега. У края врага, по которому он спускался вчера, Он нашел знакомую из детства тропинку. Тропинку эту пробели зубры еще в незапамятные времена. Ею пользовались и другие лесные звери. По ней можно было выйти к ручью, который выбегал к озеру как раз против поселка. Оми быстро зашагал по тропинке зубров. Сначала почти бежал, перепрыгивая через поваленные деревья. В одном месте он вдруг заслышал рядом громкий треск сучьев. Это шарахнулись в сторону лоси с лосятами, и Воми успел заметить, как темно-бурые спины зверей мелькнули и исчезли в чаще. Немного позднее, когда он перебирался через выжженную молнией поляну, из зеленой листвы опушки вдруг выглянула огромная широколубая голова. Темная борода свисала вниз, Короткие кривые рога выглядывали из волнистой шерсти по бокам тяжелого черепа. Великан шагнул вперед и остановился. Он уставился свирепыми глазами на тонкую фигуру человека, осмелившегося стать на его пути. Зубр стоял без всякого страха. Оми увидел, как белки его глаз начали наливаться кровью. Копытом передней ноги. Горбатый бык взметнул кверху сухую землю. Не сердись, рогатый хозяин, сказал Оми. Оми пропустит тебя. Он не тронет ни тебя, ни твоих детей. Не загораживай ему дорогу. Охотник отошел в сторону, не спуская глаз с мохнатого великана. Зубр подождал и, фыркнув, зашагал вперед привычной дорогой. Следом за ним показалась вереница зубриц с телятами. Сзади замыкал шествие крупный и должно быть очень старый зубр. Он был еще мохнатее первого. Одним глазом он только покосился слегка на неподвижно стоявшего человека. Когда затихли шаги зверей, Оми вернулся на тропинку и, затаив дыхание, стал прислушиваться к шорохам леса. Все было тихо. Ветер не шевелил ни ветвей, ни листвы. Только выводок певчих дроздов тревожно перелетал по кустам спугнутый стадом рогатых чудовищ. Да зеленый дятел списком сорвался с древесного ствола и исчез в гуще деревьев. Встреча. После полудня Оми вышел из-за кустистой опушки на обрыв высокого берега. Дух у него захватило. У его ног, там внизу, развернулась светлая гладь родного озера. Его родина, колыбель его детства, щедрая кормилица его родного поселка. Озеро широкой голубой лентой изогнулось в виде подковы. Концы его терялись где-то далеко за выступами берегов. С озера доносились голоса птиц. Громко кричали чайки и кружили стаями над самой водой. Вереницами летали утки, звонко пищали кулики. Но глаза Оми только скользнули по этому простору. Укрепленный островок Купиусу — вот что приковывало его взоры. Как и четыре года назад, дымок серыми струйками выбегал из остроконечных кровель, разбросанных по всей длине островка. Только к старым прибавилась еще одна — Уоми из осторожности решил спуститься во враг, чтобы потом сразу добежать до мостков раньше, чем его заметят жители островка. Но не успел он сделать нескольких шагов к краю оврага, как перед ним выросли две стройные фигуры. Голубоглазая девушка в короткой шубке и молодой охотник, одетый в лосиную шкуру. «Кто это?» — послышался тревожный оклик. «Я!» Оми! раздался ответ. В тот же миг охотник упал на колени и в ужасе протянул перед собой руки. Оми! Душа Оми или его тень? Ты пришел наказать нас? Оми! Оми! Не убивай брата твоего Текту! Вот сестра твоя Ная! Не убивай нас! ⁇ его побелевшие губы дрожали. Я не тень! «Я живой! Сам Воми! Вернулся домой, чтобы жить!» «Так-то, брат, не бойся! Я живой!» Через миг оба брата и сестра уже крепко сцепились руками и закидывали друг друга вопросами, на которые едва успевали отвечать. А еще через час, держась за руки, они уже бежали через мостки к поселку, На и кто громко звали родных прийти и посмотреть. Уами вернулся! Совсем вернулся! Живой и невредимый! Сам Дабу, отец всех дубов, помогает ему!» Разбуженные криком собаки подняли неистовый лай. Кричали и визжали дети. Со всех концов озера к островку уже поворачивали носы своих челноков, встревоженные криком рыбаки. Женщины и девушки торопливо вылезали из низких входов хижин. Некоторые уже бежали навстречу. Впереди всех мчалась полуодетая Гунда, и светло-русые пряди ее волос развивались за ней подхваченные ветром. «Уами! Уами!» — кричала Гунда, и едва только они столкнулись на прибрежном песке, она упала к его ногам, и как в бреду стало гладить ладонями, сцарапанные колючками его колени. Что было с Воми в чужой земле? Когда Мандру услышал, что пришел Воми, он изменился в лице. Долго сидел, согнувшись на нарах, и держался рукой за грудь. Старик не захотел или не смог выйти к вернувшемуся изгнаннику. И в то время, как Воми рассказывал родным о своих приключениях, Мандру сидел, зажмурившись. Можно было подумать, что он спит. Наконец он открыл глаза. В не было ни души. От мала до велика все ушли послушать Воми. Мандру позвал женщин. Никто не откликался. Старик хотел встать, но слабые ноги не слушались. Мандру тяжело вздохнул и, кряхтя, повалился на постель. Он прислушивался к голосам, которые смутно до него доносились. Уоми рассказывал о годах, проведенных у чужих людей, о том, как они живут, как едят, как одеваются, о черной смерти, которая в одно лето унесла почти половину жителей их поселка. Четыре года прожил Уоми у этих людей. Они научили его многому, чего не знал никто из жителей Купиосу даже сам Мандру. Они научили его делать кремневую пилу, снаряд, которым можно пилить и дерево, и камень. Научили ставить ловушки на птиц и зверей. Они искусно мастерят деревянные прощи для метания камней. Не такие прощи, как в Копиосу, а гораздо лучшие. Камень из такой прощи летит далеко и метко. Вместе с ними Оми защищал поселок от бродячих лесных людей. Бродячие напали на поселок, когда там мало оставалось мужчин. Лесные люди уже начали одолевать. Тогда Оми забежал в одну землянку, накинул на себя медвежью шкуру с медвежьей головой и с ревом бросился из хижины на врагов. Тем померещилось, что это сам медвежий хозяин, и они в ужасе побежали в лес. Тут подоспели бывшие на охоте мужчины, и общими силами отогнали бродячих. Другой раз ему удалось спасти их самого старшего деда. Дикий кабан повалил его, а Оми пробил копьем сердце бешеному зверю. За это все полюбили Оми и стали считать его своим. Жить у них было хорошо и сытно. Прошло 4 года. Оми стосковался. Ему стали сниться мать Гунда, озеро, поселок Купиосу. Мать звала его домой, и ему так захотелось увидеть все родное, что он не выдержал. В одно летнее утро сказал старикам, «Хочу домой!» «Мать зовет Воми!» «Каждую ночь зовет!» Старики покачали головами и сказали, «Мать зовет, идти надо!» «Мать надо слушать!» Это были добрые люди. Они говорили... «Мы тебя не держим. Иди!» В это время громкое всхлипывание послышалось из толпы. Это плакала Гунда. Все оглянулись. «Это правда. Я каждую ночь звала Оми», — сказала она. Оми улыбнулся, тряхнул волосами и продолжил свой рассказ. «Старик, которого Оми спас, дал ему волшебный нож» какого еще никто не видал в Купиосу. Он сказал, у кого этот нож, тому никто не страшен. Нож непростой, его привезли чужие люди. Он блестит, как огонь. Он спасет тебя от всякой беды. Никто не посмеет тебя обидеть. «Покажи!» — раздались голоса любопытных. «Покажу!» — сказал Воми. «Но раньше пусть увидит его мандру!» Так говорил Уоми. Он стоял на ровной площадке, усыпанной раковинами и рыбьими костями, как раз перед домом, где жила Гунда. Сюда собрались все люди поселка. Впереди сидели дети и слепец Ходжа. Дальше на корточках разместились старики. Женщины присели на коленях. За ними стояли мужчины. Девушки-кучи столпились немного поодаль, а рядом с Воми, не спуская с него глаз, стояла Гунда и голубоглазая Ная. Самым удивительным из всего, что говорил Воми, был рассказ о том, как Воми ходил к самому Дабу и как душа Дабу явилась в образе филина. — Знаете, — сказал Воми, — отец Воми сам Дабу. Он принял мою жертву. Илин ел мясо, которое Оми ему принес. Он дал мне перо, чтобы все знали. Оми сын Дабу! Оми вынул из-за пазухи большое полосатое перо из крыла ночной птицы и поднял его над головой. Послышались крики удивления. Только слепые глаза старого ходжи глядели куда-то в небо а левое ухо его было повернуто к Оми. Он все еще хотел слушать и слушать. Поселок Купиосу был покорен. Все с восторгом глядели на Оми. Вернувшийся с Гунды казался героем, овеянным необычайной тайной. Все хотели увидеть скорее волшебный нож, и всей толпой повели Оми к хижине Мандру. Один ход же слепец остался на прибрежном песке. Лицо его сияло. Он, казалось, не замечал внезапно наступившей тишины. В хижине Мандру. Хижина Мандру была самой большой в поселке. Она была похожа на конус, глубоко врытый в землю. Чтобы проникнуть в этот дом, надо было пройти через узкий коридор. Точнее, не пройти, а пролезть ползком, потому что вход был низок. Пол хижины был по крайней мере на целый метр ниже уровня почвы. Земля, выброшенная при углублении пола, окружала хижину высоким валом. Этот вал составлял как бы основание постройки. В него упирались нижние концы длинных жердей, поддерживавших тростниковую обшивку кровли. На нее сверху был наложен для тепла слой сшитых звериных шкур. Старики первые вошли в хижину. За ними следом мужчины и несколько женщин. В хижине было темно. Огонь на очаге почти затух, и только несколько красноватых углей тлели полузасыпанные пеплом. Дымовая дыра наверху была единственным окном, пропускавшим сюда лучи света. Когда глаза Уоми привыкли к полумраку, он увидел перед собой худого, белого как лунь старика, который молча уставился на него выцветшими глазами. Кто-то успел подбросить на очаг сухой хвои и сосновых сучьев. Вспыхнувшее пламя осветило хижину. Хижина была велика. Ее основанием был правильный круг с поперечником в 20 шагов. Земляные стены были закрыты прочным плетнем, укрепленным на кольях. По стенам кольцом шли низкие широкие земляные нары, покрытые шкурами лосей, волков и других зверей. На нарах можно было сидеть, как на скамье, и лежать головой к стене, вытянувшись во весь рост. Кольцо нар прерывалось только у входа. Здесь стояли два толстых ствола, подпиравших кровлю. Другие два против входа. Еще по столбу было врыто на правой и на левой стороне. Два глиняных горшка стояли по сторонам входа. Они были высотой почти в половину человеческого роста. В них женщины сливали воду, которую носили с реки берестяными ведерками. Оми, впрочем, не интересовался этой хорошо знакомой ему обстановкой. Он видел перед собой старика главного виновника его долгого изгнания. «Говори!» — сказал Мандру, протянув вперед бледную костлявую руку. «Где был? Зачем вернулся?» «Был далеко!» — сказал Ломи. «Вернулся жить дома!» «Рассказывай!» — приказал старик. И Уоми должен был повторить еще раз то, что случилось с ним на чужбине. «Слушай, Мандру!» Закончил Оми и сделал несколько шагов вперед. Он подошел к огню, и только очаг отделял его от старика. Оми жил у чужих. Они спасли его. Они поили и кормили Оми. Они согрели, когда он замерзал. Они давали все, что ему было нужно. А Оми все не забывал про рыбное озеро. Он тосковал о матери, которая его вскормила. Тогда Оми задумал вернуться чужие дали ему лодку и оружие и отпустили его они хотели чтобы Оми взял в жены лучшую девушку но Оми хотел вернуться и тогда их старший дал вот этот нож Оми вдруг вынул из-за пазухи острый длинный предмет блеснувший в его руках Это был бронзовый нож в отточенном острее которого отражалось пламя Уоми продолжал. Старик дал мне его и сказал. «Возьми, этот нож непростой. Его сделали люди, которые живут далеко. Его променял гость за двадцать куниц и за медвежью шкуру. У кого этот нож, тот никого не боится. Этот нож подобен грому. Кому он пронзит сердце, тот умирает». Оми взмахнул кинжалом, показывая как будет поражать врага и все увидели, что мандру смертельно побледнел. все бывшие в хижине разом затихли и сдерживая дыхание ждали что будет четыре года Оми жил у чужих сказал оми четыре года плакала о нем его мать, но Оми не забыл ни озера ни родного поселка. Старики купио отдали Оми реке, чтобы она утопила его. Но Оми живет и стал сильнее, чем прежде. Мандру сказал, «Оми сын злого лесовика». А Оми говорит, «Это не так». Оми был у самого Дабу и видел его душу. Она была похожа на филина. Она ела мясо, которое Оми принес. Она открыла ему правду. Не злой невидимый был отцом Воми, а сам Дабу, отец всех дубов. И вот гляди, дед. Филин дал Воми свое перо и сказал: Покажи его мандру, пусть он знает, что Воми сын дабу. Мандру поднялся, опираясь на крючковатую палку, и в глазах его отразился неподдельный ужас. Некоторое время он молча глядел на Оми шевелять тихо губами и, как будто сделав над собой неимоверное усилие, промолвил «Живи!». Потом опустился на нары и прибавил дабу! Пир. В поселке Купиосу пировали. Пир продолжался до наступления ночи и до вечера следующего дня. День возвращения Оми как нарушно ознаменовался великолепным уловом. Рыбаки доставили в своих челноках несметное множество щук, карпов и стерлядок, а мужчины из хижины Сайму приволокли из лесу убитую косулю. Пищи было вдоволь, и это веселило сердца. Все радовались также, что Оми признал сам старший старик. Все повторяли последние слова Мандру. Если действительно Оми, сын Дабу, отца дубов и дружеского покровителя Купиосу, то всякие страхи, из-за которых был изгнан Оми, потеряли силу. Кроме обжаренного на вертеле мяса и рыбоиспеченной на угольях, на перу можно было видеть груды ракушек, которые ели сырыми. Пищу запивали не только водой. Женщины вынесли горшки с напитками – которые варились из сока давленных ягод, черешин, вишен и малины. Их подсахаривали пчелиным медом. Перебродив, они делались хмельными и веселели сердце. Понемногу начались игры и пляски. Играла не только молодежь, но и те старики, ноги которых были еще достаточно крепкие. Героем праздника был Воми. Оми ходил между пирующими, Голова у него кружилась, но когда ему подносили турий-рок, наполненный до краев вареным медом, он не отказывался и охотно опрокидывал его в рот. Все громче звучали песни. Мотивы их были однообразны и монотонны. Танцоры прохаживались, прихрамывали и приседали. Они делали все это, прихлопывая в такт в ладоши, и подпрыгивали через каждые три шага. Пляски разом прекратились, когда от одного из костров послышались ритмические звуки бубна. Слепец Ходжа барабанил пальцами по этому старейшему в мире музыкальному инструменту. Бубен был сделан из туго натянутой на обруч собачьей шкуры и издавал глухие, но волнующие сердца слушателей звуки. Коджа запивал новое сказание. Это был сказ о приключениях Уоми, о его необыкновенном рождении, о тайном совете старцев, об изгнании и бедствиях Уоми, о его жизни и подвигах на чужой стороне, о его славном возвращении под покровительством великого Дабу. Сон. Однажды Уоми приснилось будто он идет по берегу и слышит голос. «Ищи меня, Оми! Зачем меня бросил?» Оми знает, что это зовет челнок. Оми помнит, как прятал его в кусты, но где именно он забыл. Все кусты похожи друг на друга. То там, то здесь раздается загадочный голос. «Я здесь! Ищи меня!» Оми идет дальше и дальше. Вот он заглядывает под куст ивника, но там сидит только маленькая лягушка и таращит выпуклые золотые глаза. Оми идет к следующему кусту, ну и там лягушка только побольше. И опять голос, опять надо бежать к тому кусту, из которого он раздается. На этот раз вместо лодки находит он совсем большую лягушку. Ростом с его сестренку Наю. Лягушка квакает и машет лапкой. И вот, наконец, перед ним огромный кудрявый куст. Оми заглядывает под ветки. Долбленка действительно тот. Но что за чудо! В ней сидит голубоглазая девушка в белой шубке, вышитой черными хвостиками горностаев. Девушка заплетает волосы из головы ее падают восемь косиц светлых как солома оми смотрит на ее румяные щеки и ему делается досадно что девушка на него даже не смотрит зачем ты здесь в челноке спрашивает оми откуда пришла девушка вдруг начинает смеяться я дочь невидимого говорит она мой отец хозяин большой воды «Он живет в нашем озере?» — спрашивает Воми. Девушка смеется. «Ты видел лягушек? Это мои тетки. Вот, слушай, как самое маленькое из них передо мной, так ваше озеро перед большой водой. Там живет мой отец, а я живу на берегу в поселке». «А где же эта большая вода?» Девушка опять смеется. «Садись, челнок, и греби». Греби день и ночь. Умрет одна луна и еще другая. Тогда увидишь большую воду. Оттуда осенью летят лебеди и гуси. Как тебя зовут? Девушка встает на край челнока и сходит на землю. Пойдем! говорит она, берет его за руку и заглядывает в глаза. Оми чувствует, как голова его начинает кружиться словно от медовой браги. Она ведет его за руку на край берега и усаживает так, что на его ноги набегает волна. Девушка сбрасывает шубку и остается в одной безрукавке из рыбьей кожи. Эта одежда светится как водяная зыбь и отливает перламутровым блеском. Она вся покрыта крупной рыбьей чешуей, И с корлупками ракушек. Отец зовет меня каплей. Водяные сестры рыбкой. Людское имя у меня не такое. Узнаешь у большой воды. Она сходит в воду и моет его ноги. И опять лукаво заглядывает ему в глаза. Так делают девушки тем, кого любят. Оми опять чувствует, как что-то горячее заливает его грудь. Он хочет поймать незнакомку. Но руки хватает дым. Клочок тумана взлетает над его головой. Девушка исчезает, и, как будто издали до него доносится девичий голос: Разве ты не видишь? Я только дыхание. Мое тело там, у большой воды, а дыхание здесь. Я боюсь, говорит Оми, зачем ты ко мне прилетала? Не бойся, капля давно знает Оми. Она видела его, когда льдины хотели его утопить. Это она вытащила на берег лодку. «Где же ты? Отчего тебя не видно?» «Ищи меня, Оми! Ищи у большой воды!» Пробуждение. Оми проснулся. Солнце било ему в глаза. «Капля! Капля!» — бормотал он. «Разве такие бывают?» Он оглядывался кругом, протирая глаза. Тут он заметил, что под голову ему подоткнута меховая шуба матери, а сама мать стоит на коленях и льет из берестяного ведра воду на его голые ступни. Другое такое же ведерко, пустое, стоит тут же рядом. «Мать, а где же она?» «Кто она? Ты про кого?» – спрашивает Гунда, улыбаясь. «Она!» Другая. Девушка. Оми вскочил и начал озираться. Она была тут. Она вымыла мои ноги. Гунда вымыла их, сказала мать. Оми провел по лицу ладонью. Ты вымыла? Удивился он. Ты? Ну и она тоже. Она тоже мыла. Мать, знаешь, это кто? Это капля. Она живет у большой воды. Кто она? Она дочь хозяина большой воды, сама сказала. Тебе приснилось, Оми. Ну да, она была тут. Нет, там. Мы были там, на берегу. Это было ее дыхание. Она зовет меня. Гунда нахмурилась. Оми, сказала она, берегись, она злая, выпьет твою кровь. «Нет, она добрая. Она пожалела меня. Меня связали старики и пустили по реке, а она спасла меня и вытянула лодку на берег. Сама сказала». Лицо Гунда немного просветлело, но она все еще хмурилась. «Боюсь», — тихо прошептала она. «Не бойся. Оми ее отыщет. Оми приведет ее к тебе». «Откуда?» А! сказал Оми и ткнул пальцем на север. Откуда осенью летят лебеди и гуси? Гунда задумалась. Подожди, сказала она, теперь уже скоро осень. Никто не ищет невест в конце лета. Весной, когда сойдет вода, тогда будешь искать. Оми сел на большой камень у входа и задумался. Задумалась и Гунда. Она смотрела в ту сторону куда показал оми и на глазах ее блеснули слезы. Сердце ее сжималось, тревога и страх охватили ее. Для Гунды девушка, которая приснилась ее сыну, была настоящей живой девушкой, которая собирается отнять у нее любимого сына. Утро в хижине Гунды. «Уоми, есть рыба!» кто стоял у входа в хижину и ждал. Еще ранним утром съездил он на тот берег, где в маленьком заливчике поставил свои сети. Рыбы он привез много и теперь приглашал брата отведать его добычи. Кижина, где жила семья Гунды, была немного меньше, чем у Мандру. В ней жил, кроме детей Гунды, еще дед Аза, старик с длинной седой бородой. Посередине дымил очаг. Площадка, обложенная кругом серыми плитами из известняка. У очага стоял вкопанный в землю обрубок с грубо выточенной человечьей головой. Это был домашний идол, покровитель дома, в котором обитала душа давно умершей прабабушки Ору. На голове башка можно было заметить две ямки, изображающие глаза, немного кривой нос, плотно стиснутые губы. Рук и ног ему не полагалось, он просто был вколочен в землю. Стоял прямо, глядел всегда серьезно и даже сердито на обедающих. Несколько готовых к обжигу горшков сохли под самым потолком, надетые на концы воткнутых в стену сучков. Дрова в костре уже сгорели, на очаге оставалась груда тлеющего жара. Рядом в плетеной корзине шевелилась недавно принесенная живая рыба. обедующие выбирали то, что по вкусу, и кидали прямо на пылающие угли. Рыба билась, подскакивала и снова падала в огненное пекло. Щуки, лещи, окуни и стерлятки, упавшие на бок, быстро поджаривались с одной стороны, в то время как другая оставалась еще сырой. Длинными палочками, сидящие у костра, переворачивали их на другой бок. Когда обе стороны рыбы вместе с кожей и чешуей обугливались до черна, ее вынимали и ели, счистив обгорелые места. «Садись», — сказал дед Аза, когда Оми, согнувшись, вошел в хижину. Брови у старика нависали над самыми глазами, и потому, может быть, он казался более суровым, чем был на самом деле. Есть у Оми не хотелось, но приглашение деда ослушаться было нельзя. Он сбросил меховую безрукавку и сел обедать. «Ная», — сказал Аза, — «сбегай к слепцу Ходжи, отнеси ему сетра. У нас сегодня много, а у него нет». Ная схватила из корзины тяжелую рыбу и вихрем помчалась к Ходже. Все кончили есть, стали расходиться. Дед завалился спать тут же, недалеко от костра. А Текту и Оми, накинув одежду, вышли из дома, с наслаждением вдыхая свежий озерный воздух. Челнок. Карась сидел на дубовой колодке и долбил ее долотом. Карасем его звали за то, что спина его выгибалась горбом, и этот горб с каждым годом становился все круче. Несмотря на горб и на свои годы, Карась был замечательно крепок и упорен в работе. Особенной силой отличались его руки. Ремесло оружейника и постоянные упражнения сделали их такими. С детства карась был искусным отбивальщиком камня. Никто во всем поселке не умел придать такой гладкой, правильной и красивой формы своим изделиям, как карась. В мастерской его все было налажено так, чтобы работать было удобно. Посередине лежал большой гладкий валун, который служил ему сиденьем. Перед ним помещался другой валун, немного поменьше, служивший наковальней. На нем карась разбивал кремневые желваки и обтесывал камни других пород. Справа находился огромный точильный камень, на котором мастер обтачивал и полировал кремни. Тут же было несколько точильных брусков из крепкого песчаника и два из слюдистого гнейса для обтачивания и полировки самых острых наконечников. Слева был вкопан в землю большой глиняный горшок, украшенный рядами точек. Горшок имел не плоское, а круглое дно, и потому мог стоять только в вырытой для него ямке. В нем всегда была вода. Она нужна была и для смачивания точильного камня, и для утоления жажды мастеров, проливавших немало пота на этой тяжелой работе. Тут же у горшка были насыпаны две кучки песка. В одной — более крупный песок для грубой полировки, в другой — песок самый тонкий. Он был нужен для окончательного наведения глянца на каменные изделия. «Ага, Ломи!" крикнул карась, увидев Уоми, задумчиво шагавшего мимо него к берегу. «Идею помогать старому карасю». «Что делаешь?» — спросил Воми. «У тебя есть глаза? Пусть они тебе скажут». «Ого! Лодка уже совсем готова?» «Нет». «Воми будет помогать. Воми умеет долбить дерево». Карась дал ему каменное долото и деревянный молот. И оба они дружно принялись за работу. Они ставили наискось кремневое долото и отрывистым ударом отбивали крошечный кусочек дерева. «Давно стал делать?» — спросил Воми. «С той луны, как мандрус пихнул тебя в воду!» И между ударами камня, в минуты отдыха, не спеша, старый карась передал ему удивительную историю новой лодки. То самое половодье, которое четыре года назад унесло из поселка Челнок-Уоми, сделало поселку Купиосу ценный подарок. Вода принесла к островку большой дуб. Он обрушился где-то в реку вместе с подмытой глыбой берега. Карась пришел к старикам и сказал, «Отдайте дуб карасю». «Почему?» — сердито спросил Пижму. «Пижму знает». Когда старики пустили по реке Оми, они приготовили для него лучшую лодку. Они взяли ее у карася. Теперь у него остался только плохой челнок. На нем нельзя выходить в озеро ветер. Отдайте карасю дуб. Он сделает из него челнок. «Пусть возьмет», — сказал Мандру, и старики присудили дуб карасю. С той поры карась вместе с сыновьями начал мастерить долбленку. Это была трудная работа. Дуб – крепкое дерево, и долбить его нелегко. Прежде всего, нужно было отделить для челна прямую и толстую часть ствола. Как сделать это без металлического топора или пилы? Люди Купиосу умели взяться за дело. Они облупили со ствола еще сырую кору, отмерили длину в 12 шагов. Карась задумал сделать ладью длиннее всех самых больших челноков поселка. У самых корней в начале ствола под лежащим деревом разложили костер из сухих веток. Тут будет корма лодки. Другой костер разложили под тем местом, где будет ее передний конец. Огонь развели умеренный, чтобы не сжечь все дерево. Он понемногу делал свое дело. Ствол постепенно обугливался. И начинал медленно тлеть. Искусство состояло в том, чтобы дерево тлело только в указанных местах. Когда огонь слишком разгорался, дерево обливали водой, чтобы пламя не могло охватить его целиком. Залив огонь, оббивали мотыгами обугленные части и на следующий день принимались снова за ту же работу. Нужна была большая опытность, чтобы пережечь дерево поперек и не спалить его. Карась хорошо знал свое ремесло. Не торопясь, но ну и не теряя времени даром, он принялся делать каменные бойла. Это были тяжелые, прочные орудия, похожие по форме на кирку. Бойло выбивалось из крепкого и длинного камня. Оно было широкое посередине и заостренное по концам. В средней толстой части нужно было высверлить отверстие для рукоятки. Кроме бойл, в мастерской карасе оттачивались прочные каменные долота и тяжелые топоры. Словом, все, что было нужно для постройки долбленки. Прошло все лето и первая половина осени, пока дубовый ствол был, наконец, окончательно пережжен в двух местах и громадная колода отделилась от корней и верхней части дерева. Остаток сухого осеннего времени был потрачен на то, чтобы откатить колоду подальше от воды. Тут начались холодные осенние дожди. Их сменили ранние морозы. Снега завалили колоду, и зимой карась сделал для лодки только весла. Весной опять началась упорная работа. Сначала нужно было корявой толстой колоде придать форму стройного человека. На это ушло все лето и теплое время осени. На третий год началось самое долбление лодки. Каждый день после рыбной ловли приходили караси и его сыновья выколупывать по крошкам каменным долотом и киркой древесину колоды. В третье лето она стала похожа на неуклюжая корыта. Борты были еще очень толсты. Это все еще была не лодка одолбленная тяжелая колода. Ее нужно было сделать легкой и емкой. Четвертое лето началась окончательная отделка. Шаг за шагом стенки становились тоньше. Снимался один слой дерева за другим. «Работай со мной», — сказал карась Уоми. «Рука Уоми, рука Дабу. Помогай карасю. Понадобится Уоми большая лодка». Оми возьмет и поедет куда захочет. Так был заключен договор между самым искусным лодочником Купиосу и молодым Воми, сыном Гунды и Великого Дабу. Пижму и Мандру! Поселок Купиосу зажил обычной жизнью. Всех деловития были женщины и дети. С раннего утра они спешили к озеру и набирали воду в глиняные горшки или берестяную посуду. Другие перебирались по мосткам на лесной берег, чтобы наломать и взвалить на спину вязанки сучьев. На всех очагах старшие матери раздували огонь, и из дымовых дыр над крышами поднимались серые струйки дыма. Мужчины разъехались на челноках, забрав с собой сети, рыболовные крючки, гарпуны и другие снасти. Перед каждым домом можно было видеть стариков, греющихся на солнце. Некоторые из них работали, вязали сети, мастерили разные поделки из бересты и лыка. Иные просто сидели так, задумавшись, сгибая сутулые спины. И как им было не думать? Вернулся Оми тот самый, которого 4 года назад на общем совете они присудили к изгнанию из родного поселка. Вернулся в расцвете сил. Крепкий, счастливый и красивый. У него за пазухой волшебная перо филина, Подарок самого Дабу. У него волшебный кинжал, который делает его непобедимым. Что, если он не забыл зло, которое ему причинили? Что, если он замышляет жестокую месть, и она вдруг обрушится на седые головы стариков, виновных в его изгнании? Мрачные мысли приходили старому Пижму, ведь это он тогда на совете требовал смерти Оми. Как защитить себя от будущей мести? Как бороться с человеком, которому помогает сама река и душа священного дуба? Пижму сердито посматривал в ту сторону, откуда доносилось постукивание кремней. Там Оми и карась долбели дубовую колоду у горбатый, погоди, покажет он тебе, — ворчал Пижму. Ему не нравилось, что Карась дружился с молодым Уоми. Пижму видел, как Уоми поманил кого-то рукой, и к лодке подошел его брат Текту с тремя старшими сыновьями толстой даму. Скоро вся четверка молодых людей присоединилась к работающим, и дружное постукивание кремней стало перемежаться с громкими возгласами и взрывами веселого смеха. Пижму сердито отвернулся. Наконец он не выдержал и, кряхтя, поплелся узнать, что думает об этом мандру. В просторной хижине было сумрачно и тихо. Постоянные жители ее, особенно молодежь, старались вообще поменьше попадаться на глаза старику. Его все раздражало. Он не выносил громких разговоров. Игры и возня ребят возбуждали его гнев. После встречи с Уоми старик почти не разговаривал. Утром манил старшую дочь, седую онду, и произносил только одно слово. «Петь!» Есть мандру почти перестал. Каждую ночь старухи просыпались от глухого и жалобного крика, который раздавался в хижине. При тусклом свете тлеющих углей Было видно, как старик с усилием поднимается и спускает ноги с меховой подстилки, растирает рукою шею и голую грудь и дышит тяжело и часто. Он доподавал ему воды. Старик делал глоток и шептал «Душит, совсем хочет задушить». Он показывал пальцем на голову, а старуха, зачерпнув ладонью из глиняного горшка, мочила шапку его седых волос. Когда пижму, покряхтывая, вошел в кижину, мандру сидел, поджав ноги на постели. Пижму тихо уселся у очага и уставился глазами в пол. Проходили минуты за минутами в полном безмолвии. Наконец старуха отошла и сказала, «Не ест ничего, спит плохо, все стонет». Потом прибавила, махнув рукой на старика. «Боится, вами Пижму взглянул на сгорбившегося старика. «Душит меня! Каждую ночь душит! Берет вот так!» Мандру показал на горло. «И душит!» «Приходит к тебе?» С тревогой спросил Пижму. «Каждую ночь! И раньше приходил! Когда далеко был, и то приходил! Только редко!» «А теперь каждую ночь!» Пижму молчал. «Убить хочет зол на меня! И глаза как у волка!» «Что же делать с ним?» Мандру только махнул рукой. И долго сидели они, придавленные бременем лет и жуткой темнотой рожденных больными снами суеверий. Наконец Пижму поднялся, сел на оленью подстилку к Мандру и, загородив сбоку губы ладонью, зашептал в самое ухо. «Убить надо!» Мандрус морщился, как от зубной боли. «Нельзя убить! Нож у него заговоренный!» Пижму опять хрипло зашептал на ухо. «Сонного сонный не услышит!» «А перо услышит, дабы все слышит!» Старики опять замолчали. Тихо потрескивали дрова в очаге. Догорали на нем последние сучья. Серым пеплом покрывались угасшие угли. «Погубит он нас!» Тяжело вздохнул Мандру. Ижму вздрогнул, и лицо его стало багровым. «Жечь его!» Глухо заворчал он. «Живым сжечь, чтобы и тени не осталось!» Мандра опять махнул рукой, и вдруг неожиданно громко закричал своим натреснутым голосом. «Стариков всех погубит! Половину народа изведет в Купиосу!» Это были последние слова, которые сказал Мандру. На другое утро его нашли мертвым, лежащим у самого очага с прижатыми к сердцу руками. Смерть Мандру была страшным потрясением для всего племени Купиосу. Это была смерть старого вождя всех охотников. В поселке Купиосу мужчины имели своего старшину, которого они с молоду привыкали слушаться. Привычка эта сплачивала и поддерживала дисциплину, а дисциплина была им необходима, чтобы отстаивать жизнь среди тысячи опасностей от всяких врагов и четвероногих, и двуногих. Смерть старейшины колебала привычный порядок, и место прежнего вождя скорее должен был заступить новый старейшина. Нужно было только, чтобы старшинство его было признано всеми стариками поселка. Дело, однако, не было таким простым, как кажется с первого взгляда. Большинство стариков плохо считали свои года или попросту их не знали. У них была слабость преувеличивать свой возраст, ведь почет и уважение к человеку росли вместе с годами. Дело решало иногда степень седины, и люди, которые долго сохраняли большое число темных кудрей, считались как бы более молодыми в сравнении с совершенно седыми, белыми как лунь стариками. Много значило также умение держать себя важно, по-стариковски. Иной глубокий старик по слабости, болезни или прирожденной робости сам добровольно отмахивался от старшинства, принадлежащего ему по праву. Поэтому в действительности решительный и властный характер часто имел большее значение для признания старшинства, чем число лет. Кто был убийцей Мандру? Был еще и другой вопрос, пожалуй, не менее важный. — Старики, — сказал Пижму, — думайте, кто убил Мандру? Мандра умер в своей семье, в хижине полной близких ему людей. Из них ни один не заметил ни с чьей стороны какого-либо насилия. Мандру был уже глубокий старец. На много лет он пережил всех своих сородичей. В последнее время он был уже очень слаб, с трудом ходил и жаловался на сердце и вечные удушья. Что может быть естественнее смерти такого дряхлого старика? Но жители поселка Купиосу думали иначе. Для них не было естественной смерти. Человек умирает, потому что кто-то отнимает у него жизнь. Можно отнять ее силой. Охотнику и рыболову такая смерть всего понятнее. Но ведь и охотник добивается своего не только силой, но и хитростью. Смерть можно наслать наговорами и разными хитрыми магическими приемами. Болезни не сами приходят, их кто-то посылает. Это делают или враги, или тени умерших, или невидимые таинственные существа, которыми первобытная фантазия населила поля, леса, водоемы, омуты и речные русла. Одним словом, всю окружающую природу. Мандру присудил Воми к изгнанию только чудом спасся Уоми от неминуемой смерти. Стало быть, у него достаточно было причин, чтобы ненавидеть Мандру и желать ему смерти. Никто не видел, как Мандру умер, но близкие и старый Пижму слышали своими ушами, что Мандру незадолго до смерти говорил, Оми приходит к нему во сне и душит его каждую ночь». Пижму стоял на своем. Мандру умер от мстителя. Этим мстителем мог быть только Оми. Ижму говорил сердито и повторял слова Мандру. Уоми погубит стариков Купиосу. Старики сидели, уставив глаза в огонь, гладили бороды и качали седыми головами. Поздно вечером в хижине Гунды ярко горел костер. Ждали старого Азу, а он все не возвращался. Вдруг колыхнулась входная занавеска, и из-за нее выглянула голова с шестью тонкими косичками, светлыми, как сухая солома. Не спите? Спросил девичий голос. В хижину вползла девушка лет 17. Это была внучка Пижму, Кунья. Глаза у нее были голубые, а щеки румяные, как шиповник. Ная, тихо позвала она, выйди сюда! Ная быстро накинула платье и выбежала из хижины. Через несколько минут наружу вышел Уоми и застал обеих девушек в слезах и тревоге. Куни рассказала, как потихоньку пробралась она на тайный совет старцев и подслушала, о чем они говорят. Старики признали пижму старшиной охотников, а пижму враг Уоми. Он твердит, что Уоми задушил мандру во сне, и хочет будто бы погубить всех стариков племени. Ему верят, только Ходжа до да Карась-Лодочник да Аза не соглашаются. Пижму подговаривает сжечь воми на погребальном костре. Старики только боятся, а если бы не боялись, пожалуй, послушались бы Пижму. Они боятся заговоренного ножа и гнева самого Дабу, до сих пор все еще спорят. Нэя с плачем прижалась к груди брата. Куня стояла в сторонке и кулаком утирала слезы. Уоми нахмурился, потом решительно тряхнул головой и стал утешать плачущих девушек. «Не бойтесь, старики мне не страшны. Они еще не знают, что может сделать Уоми». Он приказал им молчать и не говорить никому ни слова. На другой день, когда люди начали просыпаться, они заметили, что Уоми исчез. Вместе с ним исчезли его лук, стрелы и другое оружие. Оказалось также, что и гунды нигде не видно. Наи и Текту проследили отпечатки их ног до лодочной пристани. Тут на мокром песке натоптаны были следы мужчины, женщины и собаки. «Они увезли с собой лайку!» «Сказала Ная. «Далеко захотели ехать», — прибавил Текту. Он указал борозду на рыхлом песке от недавно сдвинутой лодки. Было ясно, мать и сын уехали ночью вместе. Но куда направили они путь? На этот вопрос никто не мог ничего ответить. Похороны. С утра мужчины Купиосу начали рыть яму. Копали среди других более старых могил на вершине небольшого холма, шагах в двухстах от поселка. Рыли каменными кирками, дубовыми кольями, отгребали песок ладонями рук и кусками твердой коры. Рыхлый песок легко поддавался усилиям землекопов. К полудню неглубокая яма уже была готова. Дно ее усыпали толстым слоем свежей травы чтобы мягче было лежать. Тело мандру перенесли из хижины и опустили на дно могилы. Мандру положили на правый бок. Руки, согнутые в локтях, уложены были так, как бы это сделал человек, засыпая на своей постели. Сверху тело было посыпано красной охрой. Красный цвет – цвет крови. Красная охра – символ тепла, жизни, возрождения. Это сделали для того, чтобы покойник проснулся молодым, сильным и здоровым в том новом мире, куда он переселился. В этом, собственно, и заключался обряд похорон. Оставалось только как следует снарядить покойника. «Полной смерти нет», – думали люди поселка Купиосу. «Покойник только перешел в мир снов. Там есть все, что и в этом мире» такие же реки, озера и леса. Там плавает рыба, летают птицы, бегают дикие звери. Мандру и там будет вести такую же жизнь, как и здесь. Там уже ждут его умершие предки, а также сыновья, внуки и правнуки, которые умерли раньше. С ними вместе он построит себе новый дом, сделает новую лодку, будет ловить рыбу и бить лесных зверей. В могилу опустили то оружие, которое когда-то сделал себе покойник. Лук и стрелы, короткое копье, прощу, каменную кирку, долото, костяную иглу и кремневый скребок. Тело закрыли медвежьим мехом, чтобы покойнику было теплее. Внуки Мандру притащили старое весло, с которым когда-то плавал по озеру сам старик, а также труд и огниво, завернутые в сухую бересту. Женщины поставили два горшка, один с водой, другой с медом диких пчел. Карась принес на могилу другое, новое весло. «Возьми мандру», — сказал карась и опустил весло в могилу. «Пусть вспоминает мандру старого карася» когда будет ловить рыбу на теплых подземных водах. В это время нистовый вой огласил озерную гладь. Два сына Пижму тащили к могиле привязанную ременную петлей собаку. Собака рвалась, каталась по траве, рычала, лаяла и жалобно выла, упираясь изо всех сил. Это была собака самого Мандру, которая, словно предчувствуя что-то недоброе, Ни за что не хотела подойти к могиле хозяина. Собаку притащили на край могилы. Тут ей на шею накинули вторую петлю, и два внука Пижму стали тянуть концы их в разные стороны. Собака захрипела, высунула язык, и глаза ее остановились. Пижму поднял задушенную собаку и сказал, «Мандру, возьми с собой свою лайку!» Она не захотела остаться здесь без тебя». С этими словами он бросил собаку к ногам покойника. В это время к могиле подошла старшая дочь Мандру, вдова Онда. Глаза ее были заплаканы. Седые космы висели по плечам. Онда подошла к яме и села на землю. «Мандру», — сказала она, — «кто тебя там напоет, накормит?» Кто голову расчешет, кто ночью подаст воды напиться. Без меня некому. Возьми и меня, как взял свою собаку. Старики, хочу пойти на ту сторону, куда он, туда и я. Пижму, ты теперь самый старший. Проводи меня туда. Она встала, поклонилась Пижму в ноги и осталась лежать, вытянувшись и прижавшись лбом к сырому песку. Пижму поднялся огромный, сутулый и неповоротливый, как медведь. «Надо проводить», — сказал он и поманил к себе рукой младшего сына Курбу. Курбу был ростом с отца, но еще шире и костистей. На широких плечах и короткой шее сидела круглая голова, обросшая ворохом рыжих волос. Из-под низкого лба и густых бровей невесело глядели маленькие бесцветные глазки. Пижму наклонился и что-то сказал сыну на ухо. Курбу медленно повернулся и, раскачиваясь, отправился в дом. Пижму подошел к старухе и погладил ее по голове. — Лежи, онда, и не бойся, ничего не бойся, задумала ты хорошо. Надо заботиться о старом мандру, привык он к тебе. «Скучно будет ему без тебя». Курбу вернулся с оленьей шкурой и длинным белым ремнем из лосиной кожи. Пижму, тихо приговаривая, накрыл онду шкуркой. «Не бойся, онда. Хорошо будет. Ничего не бойся». Курбу сделал посреди ремня петлю и подал отцу. Пижму, не торопясь, наклонился, приподнял шубу, надел петлю на шею старухи и опять прикрыл ее мехом. Один конец ремня отдал курбу, другой — старшему сыну, такому же увольню, как и младший. Сыновья стали по обеим сторонам старухи и ждали. «Ну!» — сказал пижму, и оба силача изо всех сил стали тянуть концы. Старуха забилась и задергала ногами. Пижму подошел с каменной палицей в руках и нащупал голову онды. Мужчины, старики, женщины и дети следили за ним, затаив дыхание. Некоторые опустили головы и зажмурились. Ижму поднял свое страшное орудие. Тяжелый булыжник с размаху ударил онду под темени. Тризна. Огромный костер перед могилой полал знойными снопами огня. Жители Купиосу справляли прощальную тризну. Она продолжалась уже третий день. Все население островка окружало могилу. То и дело кучки людей отправлялись по мосткам за новыми вязанками дров. Они тащили их на спине или волокли на длинных и коротких полозьях, загнутых впереди как лыжи, и скрепленных между собой наподобие саней. Мужчины по временам садились на свои челноки, чтобы закинуть сети и наловить рыбы. Только что пойманную рыбу тут же пекли на горячих углях, а когда ели, половину бросали обратно в огонь или в сторону могилы. Возьми, Мандру, ешь на здоровье, ешь и ты, Онда, вам далеко идти, надо набраться сил. Иногда съедали всю рыбу а в огонь кидали голову и говорили «Ты был у нас голова, возьми себе голову, мандру! Ешь, она сладкая!» Потом бросали хвост и приговаривали «Ты была его хвостом, он Куда голова, туда и хвост!» Могилу к этому времени уже прикрыли сучьями и засыпали сверху песком, но один угол оставался неприкрытым. В это отверстие ставили пищу покойникам. Его оставили также для того, чтобы души умерших могли вылетать по ночам и вновь возвращаться в свой подземный дом. Ребята подползали к могиле и с любопытством заглядывали внутрь. На третий день из-за стал выходить сладковатый и терпкий запах тления. Это означало, что души покойников окончательно отделились от тела. Тогда дыру в могиле заткнули травой, переплетенной с колючими ветками шиповника. Дыхание покойника, пожалуй, может выходить из могилы. Но если попробует вылезти сам покойник, он наткнется на колючки и не пойдет. Незачем мертвецам шататься и пугать живых. Каждый поминальный день начинался пением Ходжи. С восходом солнца раздавалось глухое бормотание бубна. На подостланной шкуре против могилы слепец заводил свою монотонную музыку. Бубен звучал сначала громко, потом все тише и тише, и вдруг начинал греметь, как будто от нового прилива энергии. После третьего затихания раздавались размеренные звуки песни. Мелодия состояла всего из одной — или двух музыкальных фраз. Они без конца повторялись одна после другой, хотя и с разными словами. Мелодичной речью рассказывал певец про долгую жизнь, приключения и подвиги вождя-охотников. Все, что когда-нибудь рассказывалось в поселке о славных подвигах Мандру, хранилось в удивительной памяти слепца. Незаметно для него самого живое воображение Ходжи Плетала сюда новые подробности. Действительные подвиги, борьба с диким вепрем, поединок с бурым медведем, которого Мандру запорол насмерть дубовой рогатиной. Победа над бешеным лосем переплетались с легендами о снах Мандру, которые он рассказывал близким. Их было много, и песен о них хватило на все трое суток погребального пиршества. Когда усталому певцу приносили поесть и попить, песня смолкала. После обеденного отдыха сказания о снах мандру возобновлялись и продолжались до вечера. Звезды загорались на небе, ночные тени выползали из-за кустов и деревьев, над водой поднимался туман. Певец поникал усталой головой и засыпал над своим бубном. Так было на первый и второй день пиршества. Так продолжалось и на третьей. Солнце уже было низко, а же все еще пел о подвигах мандру. Вдруг Текту закричал, показывая на озеро. Воми едет! Воми!" Сидящие вокруг костра вскочили и стали вглядываться, куда показывал Текту. Из-под высокого берега поворачивал к острову узкий челнок. На корме с жерди в руках виднелась стройная фигура Уоми вместе с матерью. В тот вечер, когда Куни и Ная принесли известие о коварных замыслах Пижму, Уоми улегся позже всех в доме. Сон бежал от его глаз, веки не смыкались. Мысль, что ему снова грозит опасность, не давала покоя. Он ворочался сбоку бок и задумчиво следил за светлыми точками звезд сквозь открытую дымовую дыру. Вдруг чья-то мягкая рука тронула его лоб. Возле него стояла Гунда. «Мать!» – прошептал он. «Почему не спишь?» «Оми не спит, и Гундисна сна нет», – ответила мать. Она тихо гладила его по голове. «Ная мне все рассказала». Оми взял ее маленькую руку. «Уйдем», – сказала Гунда. «Уйдем далеко» чтобы они не нашли нас». Оми спустил ноги на пол. «Уйдем», — шептала Гунда. «Пойдем к самому Дабу. Он защитит, он научит. От него узнаем, что делать». «Пойдем», — сказал Оми, «И пусть никто не знает, куда». Он еще раз огляделся. Все домашние спали крепко. «Выходи, мать, наружу. Я за тобой». Ощипью собрал свое оружие и походные вещи и, крадучись, вышел из хижины. Мать взяла его за руку. Край уже начинал светлеть. Оми заметил, как сияли глаза матери. «Скорее! Скорее!» — шептала Гунда. И оба они торопливо двинулись к лодкам. Мостки, соединявшие островок с берегом, были разобраны, чтобы никто из чужих не мог проникнуть в поселок. Глаза и Гунда, и Уоми уже различали на прибрежном песке темные силуэты челноков. В это время что-то белое подкатилось под ноги. Это была лайка. Она догнала их по следам. «Молчи», — сказала Гунда и погрозила пальцем. Оми выбрал легкий челнок, усадил в него мать, сложил на дно оружие и другие пожитки. Лайка, велея хвостом, просилась взять ее с собой. «Возьмем и ее», — сказала Гунда. «Завоет, перебудет всех». Она позвала собаку, и та, свернувшись, улеглась у ее ног. Оми спустил челнок в воду, взобрался на корму и оттолкнулся шестом от берега. Лодка беззвучно скользнула в мутный туман, окутавший островок Купиосу. Уоми переправился через пролив, и пристал к высокому берегу. Он направил лодку в устье реки, сбегавшей к озеру по дну лесного оврага. Тут он отыскал удобное место и спрятал челнок в густых кустах. Он сделал это так искусно, что заметить его было очень трудно. Покончив с этим, он двинулся вверх по течению и повел мать прямо по воде, ведь в текучей воде следов не остается. Пройдя несколько десятков шагов, они поднялись на высокий берег оврага и двинулись по знакомой тропинке. Это была та самая тропа, которая вела к оврагу Дабу. К вечеру они вышли из лесу в том месте, где была спрятана старая лодка Уоми. Цел ли его челнок? На месте ли богор и весло? Он отыскал на берегу пепел и угольки костра под защитой которого провел памятную для него ночь. Когда раздвигал кусты, сердце его забилось. А что, если он увидит ту самую каплю, которая являлась ему во сне? Челнок оказался на месте, а вместо девушки на нем сидела лягушка. Она испугалась и прыгнула в воду. «Ага!» — сказал он вслух. «Капля посылает ее сторожить мой челнок!» Идти сейчас же к священному дубу Гунда не захотела. Дорога утомила ее. Она достала из мешка небольшой запас печеной рыбы, чтобы поужинать. Оми высек ремневым огневом искру на сухой труд, раздул его и развел огонек. Гунда стала жарить тетерку, которую Оми подстрелил по дороге. После ужина решили идти. Оми привязал лайку ремнем к лодке и взял с собой половину щуки, чтобы накормить дабу. К священному дубу надо было попасть до темноты. Полночь — это время, когда летают ночные тени и невидимо открывают людям свою волю. Как только мать и сын вступили во враг, они почувствовали, что лесная темень настигает их гораздо скорее, чем они ждали. Здесь, под густым пологом, раскинувшихся вверху дубовых вершин, быстро угасали последние отцветы вечерней зари. Гунда торопливо шептала слова древних заклинаний против злых лесовиков и ночных страхов. оми почувствовал, как дрожали похолодевшие пальцы матери в его крепкой руке. «Не бойся, мать! Дабу близко! Он защитит нас!» Сыну хотелось ободрить мать но против воли ее страх отчасти передавался и ему с каждым шагом сгущались лесные сумерки с каждой минутой казалось оживают тени леса ветви кустов и деревьев тянулись к ним словно руки просящие пищи гунда отламывала маленькие кусочки печеной рыбы кидала их кустам и деревьям и приговаривала приветливые слова ешьте милые ешьте «Защитите Гунду и Оми! Так добрались они до священного дуба. С бьющимся сердцем Гунда сделала несколько шагов по сумрачной поляне и остановилась. Дабу стоял перед ней. Здесь, под его ветвями, Гунда чувствовала себя такой маленькой и слабой. Уоми и Гунда опустились на землю и прижались лицами к корням священного дуба а он стоял над ними, растопырив корявые руки сучья и в черную пасть дупла. Наконец, Оми поднялся. «Отец!» — сказал он. «Тебе пришел сын твой, Оми! Защити его от врагов!» «Пижму хочет убить, Воми, сказала Гунда. «Дабу, ты долгунди Гунде, Оми! Сохрани его! Оми — твоя кровь!» «Защити его!» Она кинула голову щуки и остаток мяса, взияющие над нею дупло. Мать и сын стояли, протянув руки, и ждали ответа. Пылкое воображение их работало помимо воли, а глаза ясные, как у детей, были устремлены на предмет обожания. Их слух и все чувства обострились до невероятной тонкости, Они слышали чуть заметное журчание ручья, треск отломившейся ветки, шуршание мыши в сухой листве. Они старались истолковать по-своему значение этих звуков. Они искали в них ответа на свои просьбы. Вдруг серая тень мелькнула между ветвями. Оми показалось, что она вылетела из дупла и беззвучно исчезла между стволами. Через минуту... Громкое улюлюканье филина послышалось где-то рядом. Небо озарилось вспышкой далекой зорницы, которая здесь, среди черных деревьев, казалась особенно яркой. Это был несомненный ответ. Дабу откликался на их просьбы. Но как нужно было его понять? «Это его душа!» – прошептал Воми. Гунда дрожала, прижавшись к сыну. «Ты видела?» «Видела», — прошептала Гунда. Остаемся здесь до утра. Узнаем, что скажет Дабу». Заговоренный посох. Уснули они поздно. Гунда забылась первая, прижавшись к руке сына. Потом уснул и он. Яркие сны вознаградили их за терпение. Гунди пригрезилась, будто она еще молодая, Сидит одна в пустом доме. Перед ней ярко пылает огонь. В хижину входит красивый и румяный старик с ласковыми глазами. Он садится у входа и вынимает из-за пазухи длинный нож. И она ясно видит, нож этот тот самый, который привез Уоми из далекой страны. «Отдай его, Уоми», — говорит старик. «Скажи ему, пусть ничего не боится». У кого этот нож, тот всех сильнее. Гунда знает, этот старик никто иной, как сам Дабу. Пусть едет искать невесту. Придет весна, полетят журавли, тогда пусть гребет далеко. Скажи Оми, Дабу ему поможет. Гунда проснулась, и сердце ее билось, как пойманная птичка. «Еще бы!» Она говорила с самим Дабу. Он сам обещал помощь. Уоми уже не спал. Он ждал, когда мать откроет глаза. Ему надо было рассказать свой сон. С ним случилось то, что изредка бывает со всяким. Сон его был повторением того сновидения, которое его уже раз посетило. Опять поиски лодки, опять девушка, дочь водяного. Опять ему грезилось, что девушка моет его ноги и зовет искать ее у большой воды. Сон повторился. Значит, это неспроста. Это вещи сновидения. Оно предсказывает будущее. Гунда нарвала цветов и бросила их в дупло дуба. Вдруг порывом ветра всколыхнуло нижние ветки, и одно из жертвенных приношений сорвалось и упало к ногам оме. Это был посох, один из тех, которыми были увешаны нижние ветви дуба. Оми остановился в раздумье. Приношения неприкосновенные. Но ведь Дабу сам бросил его в Оми. Оми нерешительно прикоснулся к посоху. «Что делаешь?» – в испуге шептала Гунда. «Посох заговоренный. Повесил его сам Мандру. Ты был тогда еще мал». Напала на пижму Хонда, полила его огнем, трясла его, ломала. Пижму сам рассказывал. Никто ее не видал, а он видел. По ночам кровь пила. И пижму, как щепка. Лицо все побелело. Мандру заговорил болезнь. Напоил пижму полынной водой. Потом взял посох и заговорил его. Хонда, Хонда, войди в пасашок. Вяжу тебя лыком, перевязываю ремнем сыромятным. Не выйти тебе, пока ремень не развяжется. Всем поселкам ходили смотреть. Как Дабу взял посох, так и пропала у пижму болезнь». «Что же?» — сказал Ломи, «Дабу сам отдает мне этот посох. Теперь пижму в моих руках. Что захочу, то с ним и сделаю». «Лосиха». Обратный путь сделали по реке. Коми решил пригнать в Купиосу челнок, с которым так много было связано в его прошлом. Река шла широкими извилинами. То с той, то с другой стороны белели отмели. Водяные птицы плавали возле берегов и безбоязненно глядели на людей в лодке. Речные чайки проносились над головами. Серые цапли неподвижно стояли на отмелях у самой воды. Высокий лесистый берег белел известковыми обрывами. То здесь, то там прорезывали его узкие щели лесных оврагов. Ночь провели они на небольшом островке, поросшем ивовыми кустами. Ранним утром снова пустились в путь. День был жаркий. омес сбросил всю одежду, кроме узкого передника и шкуры бобра. Железные мускулы его выпукло круглились под бронзовой кожей. Белая лайка дремала у его ног. Гунда, свернувшись к комочком, с улыбкой следила за ним. Неожиданная встреча задержала их почти у входа в рыбное озеро. Они уже собирались войти в узкий проток, соединявший его с рекой, как вдруг Уоми насторожился. У самого поворота от берега плыла огромная лосиха, а за нею полугодовалый молодой лось. Они переплывали в этом месте реку и были застигнуты врасплох. Лосиха фыркнула, и оба зверя повернули назад. Но было уже поздно. Несколькими сильными взмахами шеста Уми разогнал лодку и ловко направил ее на лосиху. Прежде чем она успела добраться до мелкого места, Оми уже нагнал ее, и вдруг, выхватив бронзовый кинжал, прыгнул прямо на загривок перепуганному животному. На мгновение оба они погрузились в воду, но лосиха справилась и снова выставила голову. Оми крепко ухватился за ее шею. Лосиха шумно фыркнула, ноздри ее раздулись, а сердитые глаза налились кровью. В это время ее задние ноги коснулись дна. Она тотчас же поднялась на дыбы и сделала прыжок, Поднимая вокруг себя тучий брызг, положение становилось опасным. Оми напрягал все силы своих рук, чтобы удержаться. Но тут река снова сделалась глубже, и лосиха принуждена была плыть. Оми сжал рукоятку кинжала и крепко вогнал бронзовое лезвие между затылком животного и первым шейным позвонком. Лосиха сделала судорожный скачок, снова взвелась на дыбы и всей тяжестью рухнула в воду. Пришлось потратить немало времени, чтобы подтянуть убитого зверя к земле и кое-как общими усилиями вытащить его тяжелую тушу на берег. Чтобы речные волны не унесли лосиху, Оми крепко привязал ее к стволу ивы и наскоро закидал стеблями тростника. После этого он искупался, чтобы смыть с себя пятна звериной крови. Потом снова взобрался в лодку и погнал ее через проток в озеро и дальше к острову Купиосу. Между тем солнце уже село, над водой забелела туманная дымка. Становилось холодно, и в Оми пришлось одеться, чтобы не озябнуть. Жители Купиосу заметили Оми только тогда, когда он поравнялся с островком и повернул челнок, чтобы подойти прямо к причалу. Пижму или Уоми. Оми не ждали. Большинство думали, что Оми скрылся совсем. То, о чем говорилось в хижине Пижму, не осталось тайной в поселке. Родные Оми сурово поглядывали на Пижму. Они были недовольны его старшинством. Исчезновение Гунды вместе с Уоми Еще больше их взволновало. На икуне разболтали причину ухода Оми среди девушек поселка. Старшие женщины узнали об этом от своих дочерей. Все были уверены, что Оми бежал. А раз бежал, значит боится. Если боится, значит пижму сильнее Оми. И надо смотреть в глаза пижму. Но вот Оми неожиданно вернулся. Его встретили в полном молчании. В этом молчании скрывалось прежде всего величайшее любопытство. Скорее, скорее узнать, как встретятся двое и кто из этих двоих возьмет верх. Как только Оми ступил в круг людей, сидевших у костра, глаза молодых вспыхнули восхищением. Оми шел как победитель. Он высоко нес свою красивую голову. Походка его была легка. Глаза сияли торжеством. Бронзовый клинок торчал у него за поясом. Мать Гунда еле поспевала за ним. Она сгибалась под тяжестью дорожного мешка, а в руках несла длинный лук, рыболовное копье и другое оружие сына. Белая лайка на востревуши бежала сзади. Оми прошел прямо к камню, на котором сидел пижму, окруженный более молодыми охотниками. «Дед Пижму», — сказал он, улыбаясь, — «вот умер Мандру, и наши старики признали тебя старшим». Воми думал всю ночь и захотел навестить отца. Воми и Гунда ходили к самому Дабу. Они говорили с ним. «Гунда, скажи, кого ты видел у священного дуба?» «Видела большую сову», — сказала Гунда. «Это была его душа». Она вышла изо рта самого Дабу и летала вокруг. Ночью Дабу спит, а душа его все видит. Она видит все, а глаза ее как угли. — Она летает близко и далеко возвращается, и Дабу узнает все, — сказал Оми. Дабу знает, что Пижму уговаривал стариков бросить Оми в огонь. Шепот изумления пробежал в толпе. Лицо пижму вытянулось, и он стал теребить свою седую бороду. Воми обвел торжествующим взглядом смущенных стариков. «Дабу знает тех, кто не соглашался с пижму, и тех, кто смотрит ему в глаза. И Дабу открыл их Воми. И еще Дабу сказал, не бойся, у тебя волшебный нож, он защитит тебя от всех нападений» а душа Дабу будет охранять тебя и днем, и после захода солнца». В это время зычный пронзительный крик донесся с опушки леса. Это был хохот и улюлюканье ночной птицы. «Слышите?» — спросил Воми и протянул руку туда, откуда слышался голос филина. «Слышите? Это душа Дабу. Она близко». Все оцепенели от страха. Пижму побелел, как его собственная борода, а Оми продолжал. «Чего бояться, Оми? Сам Дабу ему помогает. А этот волшебный нож, он горит, как огонь, и убивает, как гром. Убивал ли кто лося одним ножом? Пусть говорит Гунда». «Оми прыгнул на лося, как рысь», — сказала Гунда и воткнул ему нож в затылок. Гунда положила мешок на землю и вынула оттуда отрезанное лосиное ухо. Оми кинул его перед костром. «Вот!» — сказал Воми. «Поезжайте, куда скажу! Привезете мясо для всего Купиосу!» Веселый смех и крики одобрения были ему ответом. Воми повернулся к пижму и пристально посмотрел ему в глаза не бойся пижму наговоренного ножа сказал он бойся другого оми обернулся к матери и взял из ее рук посох с толстым набалдажником узнал ли пижму этот посох сам дабу отдал его оми теперь пижму пусть остерегается делать Оми зло оми развяжет ремень и огненная хонда выйдет на волю Оми взялся за конец ремня показывая, что он сейчас же готов исполнить свою угрозу. Пижму изменился в лице и с усилием поднялся с земли. Голова его шла кругом. Он поднял перед собой обе руки, как бы защищаясь от страшного призрака. Сутулый и неуклюжий, как медведь, стоял он перед воми, шатаясь от страха. Губы его тряслись. Рот открывался и закрывался. Он не мог выговорить ни слова. Колени дрожали, и весь он трепетал, как в лихорадке. Наконец он склонился до самой земли. «Нет!» — глухо простонал он. «Не выпускай хонды! Пижма не скажет слова против Оми. Старый пижма сдавался без борьбы и со стыдом молил о пощаде.